Глава двадцать девятая. Событие двадцать четвертое. Злейший враг российских футболистов, российское телевидение, постоянно показывает игру сборной в замедленном темпе. Твит сборной России перед матчем с Даней. Двадцать первого июня, Россия-Даня. Все в наших руках. Опять Зюба. Петр летел в Москву неохотно. Хотел даже больным сказаться но тут неожиданно позвонили из швейцарии и сказали что москву решил посетить ни много немало а сам президент фифа стэнли роуз точно придется ехать все же шишка первой величины да еще и англичанин нация обидчивая собрался и тут опять звонок на этот раз от нашего председателя спорткомитета павлова сергея павловича комсомольца бывшего просветил про приезд футбольной шишки Оказывается, едет он не один, а решил прихватить с собой двух функционеров футбольных чуть пожиже. Будет с товарищем Роусом президенту УФА Густав Видеркер. Этот швейцарец, да и знакомый. И до кучи приедет президент АФК, то есть Азиатской футбольной конфедерации. Товарища зовут Тунку Абдул-Рахман. И он из Малайзии. Понятно, что хотят узнать, все ли готово к турниру, и не только. Тут Петр ведь чуть не опростоволосился. «Что значит не специалист?» «Оказывается, раз турнир международный, то нужны и арбитры особые. спортивные рефери международной категории». Как-то в мозгу эта информация имелась, но вот не вылезла вовремя. А тут был на тренировке Кайрата, общался с Лобановским. А он и спрашивает, а судей кто? По Грибоедову прямо. «Понял, что опять дебил. Позвонил Павлову, но не понадеялся на бывшего комсомольца». Ещё и Бик узвякнул. Пусть бросит клич по Франции. Желающие нужны поехать к чёрту на куличики. Павлов обещал двоих наших и болгар пару, а Бик легко нашёл полный комплект. И главного, и боковых. И это никакой радости не принесло. Четыре стадиона ведь. Пришлось опять звонить Павлову. Связывайся, мол, товарищ Суэфа. Пусть подгоняет. А теперь все кучи приезжают. Хорошо это или плохо? В Москве осень. Листья сыплются с деревьев, дождик моросит. Серо, сыро и неуютно. Хорошо жить на юге. Дядьки футбольные все старые солидные. Попеняли, что не продуман турнир, но судьями пообещали обеспечить. За ваш счет. Да не деньги это, присылайте лучших. У нас медали золотые, разработаны памятные. Так всех рефери, или как их там называют, озолотим. Это ведь ровно сто грамм чистого золота». «Или серебра, смотря как себя вести будут. Шутка». Не засмеялись, попереглядывались и спрашивает президент Уэфа Густав Видеркер. «Товарищ секретарь!» «Русский-то знает». «А можно увеличить количество команд?» «Можно поподробнее?» «Ничего непонятно «Можно!» Перешел на английский. «У нас была задумка провести международный турнир. Мемориал роля Амундсена». Это человек, который первый побывал на Южном полюсе Земли. Планировалось четыре команды. Финляндия, Дания, Норвегия и Швеция. Должен был пройти в этом году первый раз в Норвегии. Но в последний момент федерация заявила, что не сможет принять турнир. Забастовка работников на стадионах. «У вас 12 команд. Пусть будет 16. Там ведь четыре стадиона». «Скандинавы на своем, и результат их игр будут зачтены в рамках мемориала. А дальше все, как вы планировали. Не проблема, с радостью примем. Когда перелет и переезд спортсменов до Ленинграда — ваша задача. А дальше мы уж сами». «А чего? Теперь два Боинга есть. Перевезем легко». «Вот и хорошо. Я б тоже поприсутствовал», — обрадовался швейцарец. «А кремень, мужик, даже бровью не выдал, что с Тишковым давно и плотно знаком». Как-то еще английский бонза на их ковровые негодцы посмотрел бы. Рады будем принять». Интермеццо двадцать второе. «Если на сольный концерт пришло мало людей, можно ли считать это малосольным концертом?» Разговаривают два певца. «Как прошел ваш последний концерт? Вообще-то говоря, хреново. Ты не приукрашивай, говори как есть». «Все-таки у папы Пети получилось». Приняли постановление о прибавлении к 7 ноября еще одного выходного дня, чтобы дать народу отойти от официоза и помпезных демонстраций и немного отметить с семьями и друзьями. Глядишь, так и чуть менее иронично станут люди к Октябрьской революции и всему, что с ней связано, относиться. Повернем коммунизм к народу человеческим лицом, а то все больше на его зад смотреть приходится. И небывалое дело. Согласовали проведение в этот день большого праздничного концерта без псалмов про юный октябрь. А просто с хорошей музыкой, чтобы люди повеселились за столом. Всех собрали. Пригласили даже гостей из-за границы. А чего б не пригласить? Все равно наш песни поют. У Нугара с учениками-соратниками и переводчиками конвейер молотит, как заведенный. Ну а Маша Тишкова, наконец, осмелилась спеть свою песню. Песню Вики Цыгановой. «Смотря трезвая, ну, конечно, не суперхит. По сравнению с теми, которыми крылья Родины планету сотрясают. Но должна же и популярность, наконец, поработать на нее. Зря, что ли, три с лишним года все соки из себя давила. Съест публика и эту песенку, да еще и похваливать будет. Нормальный, легкий, эстрадный рок-н-ролльчик. В реальной истории такое тут в это время и играли. Только слова это говорить опасались». Маша поправила на плече ремень любимого космоса, дядюшка Лео лично сделал для нее модель с уменьшенной мензурой, как у рикенбекеров чтобы девчоночьим рукам было легче управляться с гитарой, да и вид не такой комичный. Впрочем, тело, унаследованное от Маши на АП, за последние месяцы принялось буйно тянуться и округляться. «Уже и не скажешь так-то, что девочка-соплячка?» «Почти четырнадцать лет!» Пацаны в школе прохода бы не давали, но к звезде все-таки приставать стесняются. Небось, сидят сейчас у экранов, ждут, когда одноклассница жару задаст. А и задаст. Всякий будет думать, что ему поет. Маша Вика украдкой перекрестилась, дождалась незаметного сигнала от режиссера и пошагала в центр сцены Кремлевского дворца. В легкой дымке золотой засыпает лес ночной, и деревьям снится лето под багряной луной. Концерт получался на заглядение и на заслушание Конечно, чуть не половину программы закрывали разные составы «Крыльев», но нашлось место и другим кумирам советской публики. Магомаев, чуть ревниво поглядывая на подпевку из той же студии «Крыльев», окутывал зал бархатом голубой тайги. Бодрым ритмом лучшего города Земли и экзотическим выговором не давал народу впасть в меланхолию Жан Татлян. Володя Макаров настойчиво утверждал, что едет за туманом. Но хоть песня и была всеми любима. Но в то, что этот чоголь в остромодной тройке от Габаны хоть раз бывал там, где пахнет тайгой, никто, конечно, не верил. И все равно хлопали, сбивая ладони. «Уж больно хорошую вещь», — написал Кукин. Поразили необычным сочетанием тягучих напевов и плотного, мехистого электрического джаза «Туркмены» из «Гунеш». Ну, этих пришлось немного попинать, чтобы они лет на десять раньше нащупали тот звук, с которым будут в реальной истории греметь и в Союзе, и далеко за его пределами. Впрочем, аранжировки по машинам подсказкам поправили всем. Режиссеру концерта кто-то спустил такую страшную бумагу, что тот бегал за недорослью на цирлах и готов был исполнить любой ее каприз. Ну, старались не злоупотреблять. «Это лето кончилось, кончилось, больше не вернется. Отчего же сердце так, замирая, бьется?» Подтанцовка давала огненного твиста. Даже с элементами линди-хопа, то есть акробатического рок-н-ролла. На проигрышах заодно переговаривались гитары Маши и длинного усатого очкарика из Эстонии, Тиита Паулуса, которого где-то раздобыл почти однофамилец Паулус. Кто бы мог подумать, что этот типично прибалтийского вида унылый дилда умеет так зажигать а хорошо, и публике песни явно зашла, как к себе домой. А что, всему своё место и время? В двухтысячных она была уже явно не на своём месте. Правда, в основном ситуация обратная. Ну, как тут споёшь «Андреевский флаг»? Или чего иное про господ офицеров? А в прошлом будущем принимали на ура. конъюктурос А прокололась всё-таки, мычала себе под нос на какой-то репетиции русскую водку». Народ прислушался и потребовал озвучить. Теперь неофициальные гимн студии и в рестораны как-то просочилось. Пускай. Придумала экспромтом какую-то муть, вместо «коммунизм бы наступил». Но народ не обманешь. Сами додумали. Поют контрреволюционную строчку, как Вадик сочинил. Как он там? Уже давно отплакала своё по мужу, оставшемуся в другой жизни. Но нет-нет, да и кольнёт. Не сейчас, не сейчас. «Сегодня веселимся». «Зубы стиснуло и вперед! Сорок лет на сцене! Ноблец-облиш! Золотой осень лес полон сказок и чудес, и на нас с тобой смотрят звезды синие с небес». Приехала Мирей матия а с ней, совсем молодой, еще почти никому неизвестный, едва успевший начать сольную карьеру в Париже, бородатый гений Демис Руссос. Заявился челентана хоть его никто и не приглашал, но приняли как родного». Ну, понятно, пожаловали Карл Готт, Славка Евсенек и разные прочие добрососеди. Конечно, не обошлось и без Анны Герман. Она успела поездить по Мексике и Белизу с концертами религиозной музыки, вела пропаганду среди меннонитов, из которых происходила сама. Но вот недавно вернулась, полное впечатлений и новых сил, а следом за ней повалились степные бородатые переселенцы с огромными семьями и целыми кораблями скарба. Папа Петя попросил найти ей какую-нибудь особенную песню. Маша долго думала и написала для нее «Земля Юпитер», Жене Теджетовой. «Волшебная певица, которой Бог не дал долгой жизни, как и самой Анне в другом мире. Здесь так не будет. Такие ошибки истории необходимо исправлять». Поразил в самое сердце Ким Ирсен. Прислал целый батальон ослепительных красавиц, хоть и немного косоватых называется ансамбль маранбон в реальной истории аналогичный трюк провернул уже в десятых годах следующего века его внук тим чен эн только тут он ведь еще и не родился а по пейте ему шепнул чего что ли или во временной ткани проколы какие то пошли черт его ведает Песни девочкам написали простенькие но общий эффект ссногсшибательный мало чем крыль ему ступит «Надо срочно под крыло брать и формат им придумывать, чтобы друг у друга аудиторию не отбирать». Гвоздем программы — гость из бурлящих очередной междоусобицы из Штатов Билли Джоэл, которому по договоренности в истории с фашистом-олимпийцем пришлось отвалить полдюжины отличных песен. Прямо перед концертом родилась идея устроить сюрприз. Пришлось ограбить Элтона Джона и группу «Блю», но убойный хит «Sorry Seems to be the Hardest Word», Его вместе сбили исполнил красивым хрепловатым бретоном Джин минга Чёрная физиономия и новенькие фарфоровые зубы геройского вертолётчика сверкали не хуже, чем золотая звезда у него на Лацкане. Как раз под праздник подгорный вручил. А ярче всего сияла в этот вечер едва втиснувшаяся в кресло в первом ряду зала Бувенург Абдрахманова Умраева. Вернее, уже неделю как минга «Любовь! Куды бечь!» «Обмануть тебя нельзя, я смотрю в твои глаза, а в глазах блестит, я вижу, с неба павшая звезда». Какое побоище вышло из-за подбора песен-крыльев для концерта, кто бы знал. Понятно, на концерте по такому поводу нельзя было не спеть «Интернационал», но в остальном повторять программу с Уэмбли не хотелось. «И так то шоу чуть ли не каждый месяц по телевизору крутят». Выбрали в итоге самое весёлое, самое жизнеутверждающее, стремясь не столько поразить, сколько порадовать. Дело к зиме — не пройти мимо снегирей, с которых вся эта история начиналась. Одно удовольствие было смотреть на широченную улыбку дирижировавшего оркестром Отто Августовича гофмана Уж теперь этот чудесный человек точно не погибнет в дурацкой аварии, а будет много-много лет радовать отличной музыкой всю страну. Дальше... Роуз не играет в хоккей. Причем богатику дружно подпевала целая шайка олимпийских чемпионов, среди которых выделялся экзотическим цветом лица и особенным усердием вратарь сборной СССР Камал Кишан Синг. Голос у него был козлиный. Но бравому Сикху предусмотрительно отвели место подальше от микрофона. Дальше, конечно, свежайшая бомба. Как на войне. пода оскароносный клип надработанной модели гигантского экрана с Уэмбли. Расстарались мужики из почтового ящика. Сделали такую красоту, что заказы от владельцев стадионов и больших концертных залов валит косяком. А еще сильнее пришлось расстараться коллективу поэтов-песенников, крыльев в студии, чтобы обеспечить эту весьма смелую композицию русским текстом, так сказать, для всей семьи. «До свидания, черт с тобой», — кое-как отстояли. Но больше почти ничего общего с творением братьев Самойловых не осталось. «Ну да и ладно». Научились уже мозговые штурмы проводить. За пару вечеров выдали на гора вполне удобоваримые стихи. Что-то там про «плывем в челне, как по луне» и т.д. и т.п. Кто ж знал, что песня, взятая строго для экспорта, так громыхнет и придется локализовать? А фиг с ним, нормально получилось. Он как народ руками машет. Сейчас еще увидят, как Ирка ногами машет. Вообще с ума сойдут. «Это лето кончилось, кончилось или показалось? Это лето кончилось, кончилось, а любовь осталась?» Маша взяла последнюю, высокую, вибрирующую ноту. Оркестр грянул коду, и публика рванула эмоциями. «Да, наконец-то! Последний гештальт! Подарить миру непозаимственную позаимствованную, не переделанную, а свою собственную песню!» «Закрыт!» «Теперь все точно будет хорошо!» «Все-все! А вот и сам концерт уже все!» Почти все. Остался один участник. Девочка Роза. Конечно, будет еще финальный интернационал с выходом всех, но сейчас очень важный, где-то даже драматический момент. Очень хотелось бы, чтобы эту песню послушали все власти, придержащие в мире, и чуть-чуть задумались. Расскажите, птицы, что вас манит ввысь. Надо мною вы так дерзко вознеслись. Может, потому вам так легко лететь, что к успеху не стремитесь вы успеть что не мучат вас обиды прошедших лет, крылатых лет, прекрасных лет». Звонкий, как пастуший рожок, голос Розочки Рымбаевой плыл, переплетаясь со звуками арфы. И вот вместе с припевом широкой рекой вступил остальной оркестр, а Роза рывком вышла на полную проектную мощность. «Полно! Летите! Летите! Через полночи солнце в зените!» По куплету всему свету вы раздайте песню эту и дождей ночных серебряные нити». И вот теперь то самое, из-за чего хочется, чтобы президенты, секретари, премьер-министры вместе с помощниками и переводчиками сейчас прилипли к телевизорам и приемникам. Скоро закончится этот год, может быть, самый страшный в истории планеты. Многие, очень многие этого не поняли, ведь все происходило где-то далеко от них в краях, которые для большинства людей в мире что-то из сказок или отвлечённой книжной истории. То, что жуткие события лета 1969-го так и не распространились за пределы сравнительно небольшой части Азии. Не заслуга людей, облечённых правом принимать самые важные решения. Скорее, иные из них считают это своей недоработкой. А вот не надо так думать. Пора включить голову и начать применять её по назначению». «Расскажите, птицы, времечко прошло. Что планета наша — хрупкое стекло. Чистые березы, реки и поля. Сверху все это нежнее хрусталя. Неужели мы услышим со всех сторон? Хрустальный звон. Прощальный звон». Что ж, а теперь интернационал. Ага, вон и фурцева